МИР ИЛЛЮЗИИ В нашем распоряжении имеются сотни неоспоримых случаев, когда при посредстве электромагнитного эффекта останавливались автомобильные двигатели и создавались аварии в системе энергоснабжения. Уже на самых ранних этапах исследования НЛО было известно о том, какую важную роль играет электромагнетизм покойный репортер «Верайити» Фрэнк Скалли написал в 1950 году книгу «Что представляют собой летающие тарелки», где целую главу посвятил электромагнетизму. Сегодня мы имеем достаточно данных, чтобы правильно понять истинное значение электромагнетизма в этом феномене. Попытаемся сначала объяснить эту проблему несколько упростив ее прежде чем перейти к конкретным примерам подтверждающим наше заключения известно что радиолучи это волны электромагнитной энергии они вибрируют на различных частотах и мы разделяем их или настраиваемся на них регулируя длину волн при помощи контуров и конденсаторов. Ваша местная радиовещательная станция распространяет электрические пульсирующие сигналы, каждый из которых имеет специфическую длину. Когда вы настраиваете свой приемник на эту станцию, то приводите в движение серию металлических пластин, которые, рассортировывая различные длины волн, обеспечивают вашему приемнику прием и усиление сигнала, идущего по определенному пути или частоте электромагнитного спектра. Ваши глаза также являются приемниками, настроенными на очень специфичные длины волн этого спектра, и они, принимая пульсирующий сигнал от этих волн, направляют его в мозг. Ваш мозг, в свою очередь, является прекрасным, хотя и малоприятным приемником, способным принимать такие длинные волн, о которых еще не может и мечтать промышленная электроника. Все люди имеют в голове грубый биологический кристаллический приемник, принимающий помимо их сознания сложнейшие сигналы. И около трети людей являются обладателями приемников, более тонко отрегулированных, чем остальные. Именно среди этой трети выделяются индивидуумы, владеющие телепатией, даром пророчества, а другими словами, способностью принимать странные, недоступные для других сигналы, идущие из какого-то неизвестного источника. Если вы являетесь одним из таких людей, Вы как никто поймете, о чем я говорю. Если же вы принадлежите к обладающему грубыми приемниками большинству, то вполне возможно воспринимаете все мои рассуждения как абсурдные, и я боюсь, что переубедить вас будет очень трудно. Попытаемся более точно определить весь процесс. Когда электроны движутся по какому-то проводнику, скажем, куску проволоки. Вокруг этого проводника возникает небольшое магнитное поле. Если поток электронов колеблется или вибрирует, то вокруг этих колебаний также возникает магнитное поле. Голос, идущий через телефонную трубку или микрофон, есть не что иное, как поток вибрирующих электронов, которые, проходя через несложные устройства, из мембран и магнитов, преобразуются в звуковые волны, воспринимаемые вашими ушами. Специалисты, несомненно, уже готовы разорвать меня в клочья за подобные объяснения. Но, повторяю, я пытаюсь упростить всю проблему до минимума. Нам просто необходимо понять элементарные основы электроники, прежде чем идти дальше. Ваш голос возбуждает электрические колебания в телефонной системе, причем колебания очень специфичной частоты. Находящаяся на другом конце провода металлическая мембрана, вибрируя на тех же самых частотах, почти точно воспроизводит ваш голос. Таким образом, частица вас, ваш собственный неповторимый голос, преобразовавшись в электрические волны, Достиг какой-то отдаленной точки, где вновь преобразовался в звуковые волны, полностью повторяющие все уникальные нюансы вашего голоса. Это самая примитивная форма телепортации. Провода, несущие ваш голос, окружены магнитным полем, вибрирующим на вашей личной частоте. Поэтому, если, скажем, имеется 20 телефонных проводов, идущих от одной станции, все из которых загружены сигналами, мы можем сейчас спокойно настроиться на вашу личную частоту и перехватить ваш телефонный разговор, не прибегая к таким методам, как подсоединение к проводам или прослушивание всей линии. Другими словами, для этой цели Необходим только специально оборудованный автомобиль, который следует поставить недалеко от той телефонной станции, к которой подсоединен ваш аппарат. Затем оператор просто настроится на вашу личную частоту таким же способом, каким вы настраиваете приемник на волну вашей любимой радиостанции, то есть поворотом конденсатора, отсекающего все посторонние частоты. Такой метод перехвата телефонных разговоров совершенно невозможно обнаружить. Он не производит никаких шумов и потрескиваний в телефонных аппаратах обоих абонентов. Кроме того, процесс может стать реверсированным. Оператор, настроясь на частоту вашей телефонной линии, может говорить с вами, при помощи радиоволн, вибрирующих на очень низких частотах слаботочной телефонной линии. Или же, по желанию, этот оператор может сделать так, что ваш телефон начнет принимать странные звуки. Он может также использовать вашу линию для собственных телефонных разговоров, а вы потом их оплатите. Однако оборудование, необходимое для такого рода подслушивания очень сложное и громоздкое. Так что весьма сомнительно, что какой-нибудь шутник сможет иметь его в личной собственности и работать на нем. А тем не менее, мои расследования, проведенные в масштабах всей страны, показали, что кто-то использует такое оборудование или, по крайней мере, принцип его действия. В настоящее время сами телефонные компании применяют высокочастотные радиопередатчики для телефонных вызовов на большие расстояния. Ретрансляторы микроволн теперь усеяли всю сельскую местность. Телефонные сигналы, идущие на волнах высокой частоты, мчатся от ретранслятора к ретранслятору по всей стране. Некоторые исследователи, в том числе и Иван Сандерсон, считают, что объекты просто воруют энергию из энерго- и телефонных систем для каких-то собственных нужд. Я не согласен с этой теорией. Я все более склоняюсь к мысли, что НЛО-феномен в основном электромагнитный по своей природе и способен регулировать лучи электромагнитной энергии на любую нужную им частоту от ультравысокочастотных радиосигналов, УВЧ, похожих на те, что применяются в космонавтике, до самых низких частот, которые могут быть приняты только специальным оборудованием, и даже до самых-самых низких частот, идентичных магнитным полям, окружающим телефонный провод или выходы общественной адресной системы в школах и церквах. Я также считаю, что этот феномен является в невероятной степени гибким. Он может оперировать электромагнитными полями далеко за пределами диапазона нашего восприятия и имеющегося в нашем распоряжении оборудования. Феномен потому в большинстве случаев и невидим для нас, что состоит скорее из энергии, нежели из какого-либо твердого материала. Он управляется великим разумом и в течение всей истории своего существования концентрируется в районах магнитной недостаточности. Он делается время от времени видимым для нас из-за резкой смены своих рабочих частот, Он может принимать любую форму, от дирижабля до гигантского космического корабля. Может принять форму живого существа, от маленьких зеленых человечков до ужасных одноглазых гигантов. Но ни одна из этих конфигураций не является их истинной формой. Данные наблюдений подтверждают эту теорию. Однако мы не имеем достаточно совершенного оборудования, чтобы доказать это более убедительно.